Явление третье. Полина. «Какая то Юленька, у нас умная! А я-то дура, дура!» — увидав картон. «Новая шляпка, новая шляпка!» — хлопает в ладоши. «Я теперь целую неделю буду весела, если только муж не расстроит!» — поет. «Матушка, голубушка!» — и так далее. Кукушкина входит.